Глава 12. Колыбель богини Шардар. Первое впечатление оказалось обманчивым. Колыбель богини находилась вовсе не в долине и не была летающим на облаке дворцом. Внезапный порыв холодного ветра разогнал туман, и люди увидели землю с высоты птичьего полёта. Каменная платформа, как шляпка гигантского гриба, держалась на вытянутой скале, торчащей из озера Хельтор. Вокруг озера поднимались заснеженные леса и горы с острыми вершинами. Елиоль и Арсений внимательно вглядывались вдаль, туда, где из земли тянились прозрачные кристаллы, по которым пробегали электрические разряды. В центре каменной платформы возвышался хрустальный храм, повторяющий форму того, что сгорел от взрыва шаровой молнии. Маринор осторожно опустил их на твёрдую землю недалеко от храма. «Наколдуешь щит или просто превратишься в Элтора?» Не глядя на Арсения, спросила Елиоль. «Я уже сделал выбор и хочу остаться человеком», — заявил он. «Тебе виднее», — сухо произнесла девушка и начала перебирать подвески. «Елиоль, ты заставляешь меня чувствовать вину перед тобой», — произнес Арсений, приблизившись к ней. «В чём она?» «Чувствуешь? Значит, есть за что». Если бы я действительно держал тебя в неведении, таил правду о себе долгие годы, но я не делал подобного. Ты это он, любви обильный бог, которому не могла отказать ни одна девушка. "Ты осуждаешь меня за его деяния?" воскликнул Арсений и сник. "А что тебе не нравится? Сейчас ты должен быть счастлив. Не ты ли в библиотеке говорил о том, как здорово быть богом? Но тогда я не знал правды о себе. Ну, «Теперь знаешь». Елёль обнажила меч и огляделась. По земле струился туман, а вокруг торчали пучки острых кристаллов. Она медленно подошла к храму и услышала шаги Арсения, которая не хотела от неё отставать. «Я не просто скрыл от себя воспоминания о прошлой жизни. Я простился с Элтором, как с могущественным слугой Архиса», — сказал он. Арсений обогнал девушку и заглянул в её напряжённое лицо. Жрецы не ввязали и пытались возродить его к жизни, и даже стали приносить ему кровавые жертвы. Но Элтор перестал откликаться на их молитвы. Он исчез, и в теле человека его угасающая сущность обрела бессмертие души. Элтор должен был умереть, чтобы дать жизнь человеческому существу. Елёля остановилась и задумчиво опустила взгляд. Арсений взял её руку и прижал к своей груди. «Я? Это только я!» дрогнувшим голосом произнёс он Перед тобой человек, для которого ты стала смыслом жизни. Для меня самая страшная боль твоё равнодушие и холодность, а самое большое счастье тот взгляд, который ты подарила мне в храме богини Шартар. Почему же сейчас в твоих глазах, в твоём голосе столько отчуждения? Елель подняла голову и не отняла руки. Она посмотрела на Арсения, но уже без холода и осуждения. Тогда юноша крепче сжал её руку и сказал: "Пробуждение во мне Эльтора ничего не изменило, верь мне. Я люблю тебя. И пусть это стало сильнейшей зависимостью, поглотившей меня целиком, но я счастлив". Эльтора такое ощущение незнакомо. Арсений понимал, насколько неудачное время и место выбрал для объяснений, но первые слова сами собой сорвались с его губ. И последовавший поток он уже не смог остановить. "Прости меня", еле слышно произнесла Елеоль и заглянула в его глаза, наполненные тревогой и надеждой. "Твое появление заставило меня усомниться в мудрости учителя приюта. Я много раз спрашивала себя: есть ли смысл в счастливом одиночестве? Но настоящее одиночество я ощутила с пробуждением Эльтора. Арсений исчез, и я вдруг поняла, что стала зависимой от чувств, как и ты». Горькие слёзы скатились по её щекам, и девушка отступила на шаг. Она не заметила лёгкой улыбки, тронувшей губы молодого мага. Слова Елеольва одушевили Арсения. Он вновь приблизился к ней и взял за руку. «Разве это плохо?» «Ты сказал, что для тебя самая страшная боль — моё равнодушие, холодность. А если меня вдруг не станет? Что будет с тобой?» Ельёл вырвала у него свою руку и прижала её к груди. А что произойдёт со мной, если исчезнешь ты и останется только эгоизм? Назове ты эгоизмом, но в моей жизни было достаточно боли. Я не желаю вновь испытывать её. У тебя не получается любить без привязанности. Наверное, ты удел совершенных созданий, а мы с тобой просто люди. Мы не совершенны, и это нормально. Испытывать боль так же естественно, как проявлять любовь. Ты назвал нас простыми людьми? недовольно блеснула глазами Елеоль. Не лги себе. В тот же мгновение она заметила напряжённое подёргивание щупалец золотого осьминога и обратилась к нему. Маринор, а почему ты остановился здесь? Разве ты не можешь проникнуть сразу в тёмницу таласа? Существо отрицательно покачало головой и указало щупальцем на точку, которую люди не заметили. Между кристаллав тянулись серо-зелёные стебли неизвестного колючего растения. В концы иголок были красные, словно кто-то уже наступил на них и оставил тут капли своей крови. Наверняка ядовитые, заключила Елиоль и крепче сжала рукоять меча. Это порождение Архиса? Они не дают войти в Колобиль с помощью Мэгги? Маринор кивнул, и неожиданный шес. Как не хотелось Арсению вернуться к прерванному разговору и услышать желанные слова любви от принцессы. Он понимал, сейчас нужно думать о другом. Юноша напряг память, перебрал все известные ему заклинания и попытался уничтожить колючку магии, но тщетно. Повторялась история с угрями, стреляющими слизью. Магия на них не действовала. Еле Оля рассекла мечом воздух. Она надеялась, что и в этот раз может справиться с врагом с его помощью. «Впереди нас ждут колючие заросли», обеспокоенно сказал Арсений, глядя в направлении храма. Одного меча будет недостаточно, чтобы пробраться через них. В кого ты предлагаешь мне превратиться? В лакримона? Его щиты могут прорубить нам дорогу. Тебе даже ничего не придётся делать, просто двигаться вперёд. Решено. Елёля передвинула пряжку и внутренне приготовилась к первооплощению, но ничего не произошло. Она по-прежнему оставалась человеком и устремила непонимающий взгляд на Арсения. Видимо, закончилось действие слёз Архиса. Без новой порции трансформация невозможна. Значит, вся надежда только на мой меч. Елеоль не желала отчаиваться и скомандовала: "Вперёд!" Сначала они перепрыгивали через стелющиеся по земле растения, но препятствий стало больше, и Елеоль принялась прорубать путь мечом. Теперь они видели, что Архис создал магическую лиану которая при их приближении щетинилась колючками и норовила уколоть в незащищённые места. Девушка нещадно рубила серо-зелёные стебли, а маг отбрасывал их в стороны, используя заклинания. Арсений ощущал ликование победы, жуткая лиана поддавалась его магии. Архис не удосужился поставить на неё защиту. Он метнул очередной поток огня и вдруг замер. Елеоль, заметив это, тоже остановилась. «Что случилось?» Она пустила меч. "Бутон, гляди", Арсений указал на гигантский шар на конце лианы. Ещё не раскрывшийся цветок был таким большим, что даже если бы Елеоиза захотела обхватить его руками, то не смогла бы. "Что тебя смущает?" Принцесса подошла ближе и склонилась над круглым бутоном с толстыми прожилками и ядовито-красными пятнами. "Я могу отрубить его, и дело с концом". "Стой!" крикнул Арсений, когда принцесса замахнулась. Я видел нечто похожее в саматронии. Когда они открываются, то источают вонь гниющей плоти. Лучше не трогать. Он не успел закончить фразу, потому что Елёль лихо отсекла пару бутонов. Вонь не самое страшное, что может с нами случиться, сказала она и двинулась к лабиринту. Потревоженные бутоны лопнули, а следом за ними послышалась целая серия хлопков. Арсений оказался прав. Цветы источали невыносимый запах разложения и нечистот. Людей окружил такой смрад, что и глаза заслезились от едких испарений, поднимающихся от кожистых лепестков. «Мы выдержим!» — сквозь зубы заявила девушка и, закрывая нос плащом, продолжала рубить Лиану. Вскоре их обоих неудержимо затошнило, и казалось, что с каждым шагом внутренности подскакивают к горлу. Елёля упала на колени, схватившись за живот, а маг неожиданно стал превращаться в Элтора. Древовидное чудовище забросило девушку себе на плечо и, топнув ногой, заставило пальцы врасти в грунт. Корни устремились к зарослям, и, поднявшись среди них, разорвали лианы, освобождая путь своему хозяину. Часть ступни Элтора осталась на земле, словно сброшенная туфля, а на ноге опять выросли пальцы, и божество побежало вдоль открывшегося коридора. На прозрачных ступенях он остановился и прошел сквозь дверь вместе со своей ношей. Злавонные растения остались позади, а гости оказались в хрустальном храме. Вдыхая свежий воздух, Елёль прижалась к стене и обнаружила что-то мягкое, как мармелад. Кроме того, рука свободно проникала внутрь стены, вызывая бег голубой паутины молний, расходящихся в глубине. На стене не оставалось следа от проникновения, а рука ещё на несколько секунд ощущала холод. Но девушка не решилась как-то использовать эти свойства. «Нужно решить, куда нам идти», — сказала она. «Жаль, исчез Маринор, и мы не спросили у богини, где искать темницу отца. Мы найдем ее. Главное, не столкнуться с Архисом», — отозвался Арсений, вернув себе человеческий облик. «Я попробую это почувствовать с помощью магии Элтора». Юноша закрыл глаза и, сложив руки, сосредоточился на своем желании отыскать узника колыбели богини Шардар. Он ощутил, как от его тела во все стороны устремились невидимые ветвистые корни. Аня ощупывали пустые залы и комнаты, показывая хозяину всё так, словно он видел это своими глазами. Арсений даже нащупал диск, на котором прилетел суграфан. "Я знаю, где Талос", через пару минут сказал он, радостно взглянув на девушку. "Но впереди нас ждёт ещё одно препятствие. Темницу жреца охраняет полчище знакомых нам тварей". «Ты же помнишь, что магия против хартанов и их слизи бессильна?» «Какие еще хартаны?» «Плюющиеся твари, которые напали на нашу карету». «Магия жрецов на них не действует, потому что они — дети Архиса». «Мой меч нас ни разу не подводил». «Я уже убедился в твоем бесстрашии». «Но ты одна не сможешь сразиться с пятью дюжинами свирепых монстров». «Тогда, — задумалась Елиоль, — нам снова понадобится сила Элтора». Я не могу сделать это по своему желанию. Но если моя жизнь окажется в опасности? Арсений не договорил и побежал по коридору. Елель последовала за ним, однако юноша её остановил. Не нужно рисковать, сказал он и вошёл в круглый зал, заполненный громадными угрями, хартанами. В самом центре была видна прозрачная колонна, заключённая внутри её человеком. Арсений узнал Таласа и шагнул навстречу полчущу пораждения Архиса. Девушка сквозь стену наблюдала за тем, как в его сторону полетели комки серой слизи. Арсений отбрасывал их заклинаниями, пока монстры не принялись наступать на него потоком. И тут он вновь стал превращаться в льтора. Древовидное божество движением одной руки откинуло сразу десяток нападающих, а тремя оставшимися отбило на лету выпущенные в него снаряды. Ещё несколько стражей отлетело в другую сторону, и Элтор стал пробираться к темнице Талоса. Но порождение Архиса не желали так легко сдаваться. Они объединились в группы и стали обстреливать противника целыми фонтанами Слизи. Арсений в теле грозного божества поначалу не обращал внимания на их попытки остановить его и упрямо шёл к цели, хотя Слизи и начала застывать на нём. Хартаны изрыгали в него потоки Слизи до тех пор, Пока ноги Эльтора не остановились, он не ожидал, что стеклянная корка будет настолько прочна, и удивился, когда в паре шагов от прозрачной колонны застыл точно статуя. Арсений не мог поверить, что проиграл. А смелев хартаны набросились на Эльтора. Они впивались в него острыми клыками, высасывая жизненные силы. "Я иду к тебе", не выдержала Елеоль и шагнув сквозь стену, вступила в схватку с оставшимися пораждениями Архиса. Девушка неощадно рубила головы монстрам. Бесстрашная, стремительная и ловкая, она не отбивалась, а нападала сама, догоняя разбегающихся стражей. Хортаны издавали те же скулящие звуки, как и тогда, на берегу озера. Однако бежали они не от альбиноса. В их страхе было нечто иное, и Елель почувствовала это. Стоило ей протянуть руку, даже без меча, и одно движение уже повергало врагов в ужас, заставляя искать убежище. Когда черные монстры разбежались, Елиоль уничтожила тех, кто присосался к Элтору, и начала рубить мечом стеклянную корку. «Не пойму, что заставляет их мчаться от меня, словно я самое жуткое создание?» — спросила она, когда освободила Арсения. «Ты, Ты порождение живого, живого света», — повторил он слова Лимбингов и добавил. «Ты способна рассеивать, рассеивать мрак, как солнце поднимающееся как над горизонтом. Я тоже не человек. Не, не знаю, Ело. Ли могу лишь сказать, сказать, что ты не обладаешь магической силой. Но тогда я, я не знаю, знаю почему. Опередил её вопрос Элтор. Ребёнок улыбнётся, увидев игрушку. Бриллиант привлекает взгляд. А, а при виде тебя рассеивается порождение мрака. Это, это необъяснимо. Я, я ничего не искал. скрываю, говорю, говорю только то, то, что мне известно. Елеоль не устроила ответ, но сейчас следовало думать о другом. Она взглянула на отца, заключённого в прозрачной колонии. Голова его была опущена, глаза закрыты, а длинные чёрные пряди волос развевались, словно он был подводным жителем прохладного царства и уснул в толще воды. Девушка вглядывалась в черты отца и, казалось, не узнавала его. Кажется, он постарел. Ты, Ты же давно его не его видела. У него борода стала седой и волосы на висках. Странно, Странно. удивлённо глянул на него Элтор. Я, Я видел, видел Талоса, Талоса перед похищением. У него, него была чёрная борода. борода. Отец как будто спит. Талос, Талос окружён сонным, сонным дыханием и криви, объяснил Элтор. Он жестом велел девушке отойти, а сам проник рукой в колонну и провёл пальцами по телу околдованного старца. Собрав нечто невидимое в кулак, Он с усилием вытащил наружу большой спутанный комок голубых и жёлтых нитей. Неожиданно они ожили, зашевелились и потянулись к Элтору. "Доставай, «Доставай Талос", быстро отступив на несколько шагов, велел Элтор. Девушка без лишних слов просонала руки сквозь желеобразный слой колонны и обхватив тело отца, извлекла его из магической темницы. Когда пленник оказался на свободе, и Крина начала вырываться из рук Элтора, А затем из комка нитей высунулась извивающаяся трубочки с пещерёнными тонкими пульсирующими венами. Хэлтор поспешил вернуть существо в колонну, но и крина за свистела трубчатыми отростками. От пронзительных переливов наверняка лопнуло бы стекло. Однако на тревожный зов откликнулся сам Архис. Хэлтор поскорее засунул верещащую тварь в колонну, прежде чем превратился в человека. Ему не удалось сохранить устрашающий облик при появлении бога. Удивили. «Удивили!» Эхом разнёсся по залу на смешливый голос рукокрылого Суграфана. «Внемлитесь! Пока, Пока шанс, шанс ещё есть у вас, у вас. присоединяйтесь ко, ко, мне. ко мне!» Ответ был однозначным. «Никогда!», Никогда! Причём Елёль и Арсений произнесли его одновременно. Возгласы и Крины пробудили Сантория. Елёль почувствовала, как тело Талоса ожило в её руках. Он медленно раскрыл глаза... Я обвёл мутным взглядом своих спасителей. "Дочь моя", прошептал он. "Я видел во сне, как ты идёшь за мною. Разве я мог оставить тебя здесь?" Улыбнулась Елиоль. "Арсений", узнал юноша талас. "Вы снова вместе, как и в детстве. На нас возложили миссию вашего спасения", чуть смущённо отозвался юноша и торопливо добавил: "Но сейчас не время предаваться воспоминаниям". «Я знаю, где Суграфан оставил диск». «Тогда поспешим!» — согласилась Елеоль. Она взяла отца под руку, и они вдвоем побежали за Арсением. Едва они покинули круглый зал, как туда черной волной проник Архис. Он в точности повторил свое каменное изваяние и множеством рук пытался дотянуться до беглецов. На удивление, древний бог не был вездесущим и говорил несколько странно. «Я не Я хочу, не хочу вас, вас с мертвыми вас врагами, врагами видеть!» крикнул он. Совместное, Совместное путешествие, путешествие сделало нас друзьями. друзьями. Примкните и к рядам, рядам союзников, союзников моих. моих. Не оглядываясь и ничего не говоря, люди устремились туда, где их ждал мифический диск богини Чарадис. Архис следовал за ними по пятам, угрожая кровавой расправой. Когда он приблизился, стены хрустального храма зазвенели от обрушившихся на него молний, и по коридорам начали летать шипящие, искрящиеся шары. Посмотри, Посмотри мне в глаза, глаза, жалкий призрак ушедшей эпохи. Бросила вызов богине Шердар. Я, Я пришла изгнать, изгнать тебя, тебя в аморг забвения, забвения Архис. Чёрная волна, догонявшая людей, отхлынула, и они успели добежать до комнаты, где их ожидал каменный диск, готовый унести Елиоль и её спутников. "Дочь моя, не выпуская её руки, заговорил Талос. Ты здесь, несмотря на мою вину перед тобою. Вину переспросила Ельёл и осторожно высвободила руку. В колыбели богини у меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять над своими деяниями. Согнувшись под тяжестью мысли о содейном, он казался беспомощным и потерянным. Всё разрешилось наилучшим образом. Успокаивающе ответила девушка и хотела запрыгнуть на диск, но отец её остановил. Я не заслуживаю твоей доброты. Он дотронулся до её плеча и его губы задрожали, а по щекам потекли слёзы. «Я поступил с тобой не как любящий отец!» Елёля развернулась и приобняла отца. «Наверняка у тебя были веские причины, и мы поговорим об этом, как только вернёмся!» Сдержанно произнесла она. «Я ни разу не навестил тебя в приюте!» Не унимался Талос, он крепко обнял дочь. «Сможешь ли ты меня простить?» Откровения отца растрогали Елёль и в её глазах заблестели слёзы. Девушка сдерживала их, но теперь в её лице и в словах появилось больше теплоты. «Ты принял правильное решение, отдав меня в приют», сказала она, приглаживая его растрёпанную чёрную шевелюру. «И не нужно сожалеть об этом». Слова дочери подействовали на Таласа как волшебный эликсир. Он вмиг расправил спину, демонстрируя благородную осанку. Широкоплечий, высокий, с длинными, сильными руками, Талос выглядел внушительнее Арсения. Триста лет жизни, дарованные Архисом, не слишком отразились на лице и теле Талоса. Если бы не сеточка морщин у губ и несколько глубоких на лбу, никто бы не дал ему больше сорока. Ясный взгляд серых глаз был наполнен внутренней силой и жизнью. Лишь густая седая борода и парочка прядей у висков, подернутых серебром, выдавали его истинный возраст. Елиоль хотела бы сказать отцу гораздо больше тёплых слов, неожиданно пробудившихся в ней. Но угроза ещё не миновала, и время подгоняло их быстрее самого Архиса. Без лишних разговоров они втроём забрались на диск и расположились в ряд, положив руки на плечи друг другу. Елиоль стояла первой, и она повелела диску отвезти их в Пантолию. Конец 12 главы.